Глава 4 Сцена с холодным душем в той скотобойне была очередным актом моего подчинения. Потому что как только оба эти самца покинули помещение, мне всё-таки принесли полотенце и новую одежду, бесформенные джинсы больше на несколько размеров и плотный свитер, который как раз обтягивал плотнее, чем хотелось бы. Мне указали на обычный душ, оказывается, прятавшийся на самом видном месте у стены. Я приготовилась было к очередной шоковой встрече с ледяной водой, дрожа от холода уже так, что внутренности сжимались. К моему несказанному удовольствию вода оказалась теплой, даже горячей. А еще там был гель для душа с каким-то чрезмерно приторным, отдающим дешевизны тропическим ароматом. Плевать, не до роскоши сандбар сейчас. Главное, что я смываю с себя вонь от пребывания в той могиле, смывая свой страх и отчаяние. Тёплая вода — божественный эликсир. Пять минут под горячими струями способны творить чудеса похлеще самых изощренных косметологических процедур. Душ очищал не только твое тело. Он обнулял твои мысли, смывал эмоции, и хорошие, и плохие. После душа голова была трезвее. Через какое-то время за мной снова приходят, и на этот раз ведут вдоль по коридору, не обратно в подвал, а в какую-то из комнат этого похожего на учреждение помещения. Сейчас оно заброшено, но когда-то здесь была жизнь. На окнах пожухшие цветы в горшках, на полу выцветшие пеги и дорожки. Белая дверь открывается, и я оказываюсь внутри просторной комнаты, скорее напоминающей что-то наподобие небольшого актового зала. Там еще человек 20 девушек. Они очень разные, сидят по углам тремя отдельными группками. На меня, когда я оказываюсь внутри, как кажется, даже не смотрят. Посередине девушки в хиджабах. Их больше всего, и они кучкуются максимально близко друг к другу. Слева светловолосые. Их немного, максимум трое, как улавливает проскользнувший взгляд. Наверное, славянки. В дальнем правом углу непонятные на вид, вроде бы брюнетки и шатенки, но и не местные, а может быть продвинутые ливанки. Они выглядят по-европейски. Эта группа самая разобщенная, каждая из девушек сама по себе. Кто-то сидит на полу, смотря в пол, кто-то спит, отвернувшись к стене. Одна что-то читает. Дверь за мной страдальчески скрипит. Слышу звук ключа в замке. Мы снова заперты. Я нерешительно переминаюсь с ноги на ногу, пытаясь понять, куда деваться, примыкать к какой-то из компаний, начинать ли разговор. Глаза снова осматривают помещение. это привычка у меня уже профессиональная. Как у спецагента или шпиона», — шутила Людмила, а когда мы скептически улыбались в ответ, словно бы уверяла то ли нас, то ли себя. «А что вы думаете, девицы?» Вы хоть понимаете, какой у вас доступ к телу? Вы хоть знаете, сколько вот таких девушек, как вы, работали на разведке своих государств, принося им пользы явно побольше, чем бесполезные мужички в засаленных костюмах, просиживающие же по часы в кабинетах? Одна Мата Хари чего стоит?» Я слышала эти доводы от нее раз десять. «Наверное, это была одна из заготовленных ею пропагандистски-вербовочных речей для тех лакомых девочек, кто всё ещё сомневался и думал, что эта работа явно не для них. Эта работа и правда не для всех. Слабачки и дуры всегда кончают либо с пустым карманом, либо перерезанным горлом». Я вот была сильной и умной, поэтому всякий раз, когда Людмила заводила свою шарманку, хотела возразить, что даже если одна из нас грешным делом решит поиграть в девушку Бонда, едва ли кто-то захочет кончить так, как Матахари. Разорённой, покинутой тёткой средних лет с инвалидом-возлюбленным, на рассвете в сыром дворе плаца тюрьмы, расстрелянная у стенки группой солдат и предварительно ими же изнасилованная. Почему-то разведки, на которой она работала, ей не помогли. Возвращаемся к первому правилу. Не верь, не бойся, не проси. Ты у себя одна. Больше никого у тебя нет. Впрочем, история всегда умалчивает неприглядную правду. Иначе бы человек струсил и обмельчал, никогда более не решаясь начинать ни войн, ни переворотов, ни заговоров леванцы наверное, очень хорошо уяснили эту истину за свою многотысячелетнюю историю. Когда ты живёшь на Ближнем Востоке, или, как в моём случае, проводишь много времени в этих краях, тем более проводишь их в компании сильнейших и богатейших мужчин этого региона, Нужно хотя бы немного разбираться в политике. Здесь понимать хитросплетение ближневосточного политического расклада такое же правило хорошего тона, как в Англии в пять часов пить чай, а во Франции покупать на завтрак свежеиспеченный багет. Ливан в этих раскладах, как-никак, был центровой страной. Эдакий Лас-Вегас арабского мира, остров свободы, вседозволенности и сумасшествия. Али любил эти края и много времени проводил в Ливане. Особенно до того, как в конец испортились его отношения с кланом Увейдатов, правителями соседней Сирии, оказывающей очень сильное влияние на политическую жизнь Ливана. В последний год политический туризм в эти края сошел на нет. Ситуация была крайне напряженной. Конечно, был бы Али нормальным человеком, а независимым от гуляна к торчком мы бы сюда не поехали — Чёртовали! Опять вспомнила про него и стала ещё более гадко на душе. Ситуация с тем, что мои похитители были в курсе, что мы с ним связаны, пока сильно настораживала. Хорошо это или плохо, даст ли мне это иллюзорную неприкосновенность, или же, напротив, ещё больше усугубит моё положение, оставалось только догадываться. Здесь расклад событий было совершенно невозможно предугадать. Ливан, небольшая страна по своим размерам, была в буквальном смысле напичкана представителями всевозможных конфессий и национальностей. Испокон веков здесь каким-то странным образом уживались не только мусульмане с христианами, но и малочисленные, малознакомые религиозные течения и секты, о существовании которых в мире даже не слышали. Разумеется, многотысячелетняя история сосуществования этих народов далеко не всегда была мирной, вернее, даже наоборот, редко когда она была мирной. Единственный способ поддерживать хоть какие-то фантомы стабильности — создавать государство в государстве, военизированные кланы со своими капиталами, историческими вотчинами, собственной мини-армией, состоявшие из соратников-земляков и единоверцев. Лояльность здесь определялась исключительно происхождением и вероисповеданием. Ситуация здесь во многом напоминала времена междоусобных войн в Европе или на Руси в Средние века, по крайней мере в таком виде, в котором мы об этом читали в учебниках истории. Один клан владел одним земельным наделом. Как правило, это несколько десятков километров, пару-тройку деревень или городков, большой замок-вилла исторического лидера клана, вокруг которого и концентрировалась сила, финансовая и людская. Эти лидеры напоминали князьков, раздираемых собственными амбициями и притязаниями, помешанных на своем аристократичном происхождении. Объединяло их неизменно одно — жажда роскоши красивой жизни и власти, в этих трёх стезях ливанцам не было равных. Даже богатые нефтяники-шейхи с Арабского залива уступали им по расточительству и способностям разбрасывать вокруг себя золотую пыль. Жаль было только, что мужчины здесь играли в свои игры взрослых мальчиков, а страдал простой народ неизменным атрибутом власти и влияния каждого из таких князьков помимо громкого семейного имени мини армии всегда безукоризненного прикида и десятка красивых женщин в постели был собственный банк вот это и казалось самым сюрреалистичным в государственной организации ливана вопреки совершенной анархии властных институтов полному отсутствию безопасности в традиционном понимании этого слова Эта страна оставалась одной из самых стабильных для приложения капиталов, региональным офшором, где стремились хранить свои активы все богачи региона. Это и позволяло ему финансово держаться на плаву, вне зависимости от того, переживал ли он относительно спокойный, очевидно временный этап затишья в своей истории, или же наоборот. Подобно Средиземному морю, в ненастный январский день бушевал искрами молний, терзая извилистый берег бешеными волнами. Примечание. Описание положения дел в Ливане во многом не является вымыслом. Это реальная картина, существовавшая в стране в период с 1975 по 1990 годы. В книге описана альтернативная история. Взят другой временной интервал, но для общей канвы повествования мне, как автору, захотелось отразить именно этот дух, послуживший для меня источником вдохновения. Здесь и сейчас, в этом упоительном воздухе январского ливана, влажном от дождя и морской прохлады, витало неумолимое и неотвратимое предчувствие бури — Но я даже тогда не догадывалась, что эта буря не просто приближалась. Мы уже были в её эпицентре, закрученные в её воронку, захваченные её потоками. Из мрачных философских мыслей меня вырвало обращение ко мне от группы девушек слева на русском. «Тебя как зовут? Русская?» Подошла к ним. Славянской наружности, стоят у стены справа. «Украинка». Тихо ответила я. «Алёна». Мне кивнули в ответ. «Своя, значит. Я вот из Запорожья. Девчонки с Урала и Сибири. Неделем. Нужно держаться вместе. Я Светка. А это Ира и Катя. Ты с Мальмельтена? Из артисток?» Продолжила разговор высокая шатенка со светлыми глазами. Артистками друг друга здесь называли работницы кабаре эшелонами прибывающие в Ливан для работы на знаменитой улице в Каслике, мальмильтен протяжённой вдоль береговой линии череде так называемых «найт-клабов», где собирались девушки из стран СНГ, преимущественно русские и украинки, развлекать местных кастиков, то есть кастомеров, клиентов. Примечание. Перевод с английского «кастомер». Нет, это не была проституция в традиционном понимании этого слова. Скорее, весь этот бизнес напоминал матрёшку. Самая верхняя, внешний фасад, шоу, кабаре, мулен руж с танцами и перьями, ведь наши славянские девочки любят и могут танцевать. У нас у всех, если не балет, так гимнастика, у каждой с раннего детства. Кого из нас мама не таскала на кружке чтобы вылепить очередную Плесецкую или Волочкову в годы её адекватности? Вот только внутри этой пухлой глянцевой матрёшки были и другие, поменьше, запрятанные от взгляда стороннего наблюдателя, так называемая «консумация». Когда красивая девочка садилась за столик выбравшего её кастика и развлекала разговорами и флиртом, а он платил за это время препровождения Секс за деньги — не то чтобы насильно. Насильно бывало только в самых поганых гадюшниках из найт-клабов, куда ходили либо дуры, либо отмороженные на всю голову. Потому что в большей или меньшей степени информация об этих самых найт-клабах была на особых платформах, в специальных группах в соцсетях, где выезжающие девчонки общались между собой. Была и еще одна матрешка. Очень маленькая и редко являющая миру свой лик, доходили до неё редко. Я называла её пресловутый хэппи-энд, с искренней любовью и долго и счастливо. Здесь можно было собрать истории в стиле золушки, когда прекрасный принц вытягивал полюбившуюся красавицу из лап зла и забирал в жёны в свой красивый замок. Впрочем, как и в случае с бесславным концом Маты Хари, история замалчивала о том, что долго и счастливо чаще всего заканчивалось скорым разводом и дылящимися годами разборками за ребёнка, по умолчанию считающимся гражданином Ливана. «Конечно, такие, как я, смотрели на таких, как Светка и её товарки, с изрядной долей пренебрежения». Но сейчас я засунула своё пренебрежение далеко и глубоко, натянула на лицо самую искреннюю из своих фальшивых улыбок и влилась в разговор. «Я туристка. Ехала с горнолыжного курорта. Таксиста убили, меня ударили прикладом по голове и сюда. Что это за место? Где мы и кто они такие? Наши пленители». Примечание. Здесь и далее содержится реальная информация об организации этой стороны жизни в стране, информация получена от реально работающих в этой сфере девушек.